Их двое — богатый и бедный. Их двое — хороший и вредный. Их двое — красивый и страшный. Их двое — любимый, любящий.